Глава пятая. Похоже, мое приветствие его удивило. Что, и креститься не будешь? Нет, знаешь ли, может, ты обычный инопланетянин, чего же я как дура буду руками махать? Помолчали, но бредовость ситуации на меня давила. Ну так ты у нас кто? Принципиально непознаваемая сущность. Забавно. Значит, все же Бог? В какой-то степени. И зачем ты мне явился? Ну, возможно, хочу дать тебе шанс. А возможно, вовсе и не хочешь. Давай уж по-простому, изложи суть предложения. Тело молодое и здоровое. А еще что? А тебе мало? Смотря с чем сравнивать. Хорошо. А что ты еще хочешь? Я хочу знать минусы. Но я ведь и соврать могу. Если мы сейчас начнем углубляться в проблемы лжи и поиск определения истины, мы с тобой оба умрем раньше, чем договорим. Ты интересная. Жаль, что раньше не обратил внимания. Итак, по порядку. Что тебе нужно? И что предлагаешь взамен? Излагай. Переселение тебя в другое тело. Это и предложение, и то, что мне нужно. А носитель умрет? Нет, но уйдет в другой мир. Она уже, кстати, согласна. Ага, ты меняешь нас местами. Нет, там очень длинная цепочка, много тысяч сущностей и сотни миров. Ты можешь стать звеном. Тебе-то это зачем? Прокировка, продолжение игры. А что получу я? Молодое и здоровое тело. Это ты уже предлагал. Я, конечно, хочу на ноги встать, но ведь я могу оказаться в мире, где сразу умереть предпочтительнее, чем жить. Ну, например, ведьмы в руках средневековой инквизиции очнутся. Лучше сразу сдохнуть, чем много месяцев пытки выносить. Так что давай поподробнее. Если бы мог сделать без разрешения, сделал бы. Значит, тебе мое согласие принципиально важно. Какая жалость, что я тебя не рассмотрел раньше. Он поморщился, и ним тихонько начал гаснуть. С другой стороны, ты же не знакомишься лично с каждой бактерией. Вот и я не мог. Ладно, слушай. В творцов миров и цивилизаций мы уже наигрались. Пространство и время гораздо более интересные игрушки. И менять их не обязательно своими силами. Тебе без разницы, что и как, в вашу жизнь мы не вмешиваемся. Ну, практически. Но если требуется вмешательство, должно быть согласие. При рокировке я получу бонусы на других пространствах и в других мирах. Но составить цепь перемещения не так просто. Я могу найти тебе замену, хотя на это уйдут ресурсы. Поэтому не слишком торгуйся. Это будет достаточно банальный мир, но ну, где-то ваше средневековье. Население — люди, генетически вы идентичны. Ты будешь дочерью лорда, весьма приличный статус и старт. А дальше так и будешь жить, как сама сумеешь». «Вмешиваться никто не станет. Вы, перемещенные, некоторым образом получаете статус неприкосновенности. Да и не играем мы с вами, наигрались уже, я же говорил. Крылья стали серыми, а потом загорелись красивым оранжевым огнем. «Что не так с моим донором?» Все так, но замуж она не хочет». «Что не так с мужем?» «Маньяк, садист?» «Нет». Муж как муж, это ее личные страхи и предубеждения. Все же алкоголь под действием адреналина выветривался, меня пробрала дрожь. Ведь это все реально. Ведь я, правда, смогу быть здоровой и ходить. Но решай уже. Время тоже ресурс. Я не хочу тратить его бессмысленно. Есть условия. Какие? Срок жизни 300 лет. Нет, там столько не живут. Обычно 90-100 проживешь. Я хочу ребенка. У тебя и так будет ребенок. Через шесть лет ты родишь первого сына. Господи, ну я и дура. Я даже не знаю, что потребовать-то. Пусть мои дети будут здоровы и проживут долгую и счастливую жизнь. Все. Да или нет? Да. Я сидела в собственном кресле, в собственной спальне и не понимала, это было или все же я от одиночества чокнулась. Может, мне нужно вызвать санитаров и отправляться в дурку? Заехала в душ, вымылась, надела чистое белье, отметив про себя, что так на Руси к смерти готовились. Подумала, накинула футболку и села за комп. Надо убрать все личное. Бизнес пусть живет, все контакты и рецепты пусть будут, а вот все личное удалить. Думаю, что там за компом я и уснула.